Глава 26. О непоследовательности Парфирия, колеблющегося между признанием истинного Бога и почитанием многих богов. Не знаю почему, но Парфирий, как мне кажется, стыдился своих друзей-теургов, ибо каков бы ни был его образ мысли об известном предмете, он не защищал его с надлежащей искренностью против многобожия. Между прочим, он говорит, что есть одни ангелы, которые, нисходя к теургам, возвещают им божественные, и есть другие, которые открывают на земле то, что относится к Отцу, Его высоту и глубину. Вероятно ли в таком случае дело, чтобы те ангелы, служения которых состоит в объявлении воли Отца, желали, чтобы мы подчинялись не тому, волю которого они нам возвещают. На этот раз и сам Платоник дает превосходный совет — скорее подражать им, чем их призывать. Итак, мы не должны бояться, что оскорбим бессмертные и блаженные существа, подчиненные единому Богу, не принося им жертв, ибо, зная, что их следует приносить, только единому истинному Богу, единением с которым они блаженны сами. Они без сомнения не желают, чтобы мы приносили их им посредством ли какого-либо символического действия или в виде самого, обозначаемого таинственным действием. Противоположное этому желание прилично только высокомерию гордых и злополучных демонов, с которыми не имеет ничего общего благочестия ангелов, покорных Богу, и блаженных ни от чего другого, как от единения с Ним. Для достижения этого блага и нами нужно, чтобы они помогали нам с искренним благорасположением, не настаивали, чтобы мы подчинялись им и возвещали бы нам о том, под властью кого мы мирно жили бы в общении с ними. Что же ты, философ, боишься возвысить свободный голос против завистливых властей в пользу истинных добродетелей и даров истинного Бога? Ты отличил ангелов, возвещающих волю Отца, от ангелов, которые не сходят к теоргам, привлекаемые каким-то, уж не знаю каким, искусством. К чему же ты почитаешь последних в такой степени, что говоришь, что они возвещают божественное? о чем божественном возвещают те, которые не возвещают воли Отца. Ведь именно их завистливый человек и обязал священными заклинаниями не помогать очищению души, так что добродетельный и желавший душевного очищения не мог, как говоришь ты, разрешить их от этого обязательства и возвратить им власть. Неужели ты еще сомневаешься в том, что это злые демоны, или, может быть, ты притворяешься, что не знаешь, из опасения оскорбить тургов от которых ты узнал эти вредные и глупые вещи, как великое благодеяние? Неужели осмеливаешься еще эту завистливую, не скажу власть, а заразу, не госпожу, но, напротив, как и сам признаешь, рабу завистливых возвышать сквозь воздушное пространство на небо, и помещать даже между звездными вашими богами, без слави эти самые звезды, подобным позором. Глава двадцать седьмая. О и Порфирия, которым он превзошел даже заблуждение Апулея. Гораздо человечнее и сноснее заблуждался твой единоверец Платуник Апулей, Он хотя и почитал демонов, занимающих место ниже луны, но вольно или невольно должен был признать, что только эти демоны подвержены страстям и волнениям ума. Богов же высших и небесных, обитающих в эфирных пространствах, видимых ли то, блистающих своим светом, каковы солнце, луна и прочие небесные светила, или тех, которых признавал невидимыми, по возможности представлял, чуждыми всяких страстных волнений. Не от Платона, а от халдейских учителей научился ты отводить человеческим порокам эфирные или огненные высоты мира и небесные тверди, чтобы представить возможным, что ваши боги изрекали ты ургам такие божественные вещи. Себя, однако же, ты ставишь выше этих вещей в силу своей умной жизни — Для тебя дия как философа теургические очищения не представляются необходимыми, но ты вводишь их для других. Чтобы отплатить так сказать своим учителям, ты и тех, которые не могут философствовать, уговариваешь на то, что сам, как человек способный к более возвышенному, признаешь бесполезным. Чтобы все чуждые философские добродетели добродетели крайне трудные и доступны немногим. Полагаясь на твой авторитет, искали ты от которых очищались бы, если не в умной, то в чувствительной части души. А так как число таких, для которых философствование — дело трудное, весьма велико, то большинство вынуждено было идти к тайным и недозволенным твоим учителям, а не в платоновские школы. Что очищенные посредством теургического искусства в духовной части души, идут не к Отцу, а будут обитать в эфирных странах среди эфирных богов. Это наобещали тебе нечистейшие демоны, выдающие себя за богов, проповедникам и ангелам которых ты являешься. Этого не слышат то множество людей, для освобождения которых от власти демонов явился Христос. В нем они получают милосерднейшее очищение, и ума, и души, и тела, ибо для того Он принял на Себя всего человека, кроме греха, чтобы спасти от язвы грехов все, из чего состоит человек. О, если бы и ты познал его и полное свое исцеление доверил ему, а не своей человеческой, немощной и слабой добродетели и опаснейшему любопытству! «Он, которого, как пишешь и ты, признавали святым и бессмертным и ваши оракулы, не обманул бы тебя». О нем, правда, поэтически под вымышленным образом другого лица, но довольно верно говорит и знаменитейший поэт, если слова его относятся именно к нему. «Под руководством твоим преступления и последствия, если какие остались, уйдут искупленные» землю навеки очистив от страха всегдашнего. Поэт разумеет без сомнения, если не преступление, то последствия преступлений, которые по причине немощи настоящей жизни, могут оставаться даже и в людях, сделавших большие успехи в добродетели, и которые исцеляются только тем Спасителем, о коем говорит этот стих. В четвертом стихе той же Эклогии Вергилий показывает, что сказал это не от самого себя, говоря «Время исполнилось, срок подошел прорицания Кумейского». Отсюда видно, что слова его — пророчество Кумейской сивилы. Но теурги, или лучше демоны, принимающие вид и образ богов, скорее скверняют, чем очищают человеческую душу, лживостью призраков и лукавой обманчивостью пустых образов. Ибо каким образом могут очистить человеческую душу те, у кого собственная нечиста? Если бы они могли это, их не связали бы заклинания завистливого человека, и от благодеяния, дарования которого от них ожидали, они не удерживались бы страхом или не отказывались бы из зависти. Достаточно, впрочем, твоих слов, что теоргические очищения не могут очистить души разумной, то есть нашего ума, а душу чувственную, то есть низшую, по сравнению с умом, часть души, хотя и могут, по твоим словам, очищать, не могут, однако, как сознаешься ты сам, сделать вечной и блаженной. Христос же обещает вечную жизнь потому и стремится к нему мир вопреки вашей досаде, к вашему удивлению и изумлению. Что пользы, что ты не отрицаешь, что тургическая наука вводит в заблуждение, что многих она обманывает слепыми и неразумными верованиями, и что прибегать к началам и ангелам, совершением обрядов и молитвой – очевиднейшее заблуждение». Если затем, как бы из опасения, чтобы твой труд изучения этой науки не показался потерянным, направляешь людей к теургам, чтобы с помощью последних очищали чувственную душу те, которые не живут душой умной».